Конюшня ему тоже была отведена особая, поодаль от общих. А что же касается ухода за конем, то ведь никто, кроме самого хозяина, не рискнул бы не то, что подступиться к коню, а хотя бы войти к нему в станок за ограду. Не осталось без внимания также и то обстоятельство, что перенять-то его, когда он вырвался с пожарища у Берли Фитцинга, трое конюхов переняли, обхватив его арканом и цепною уздою, но ни один из них не мог сказать, не покривив душой, что во время отчаянной схватки или после ему удалось хотя бы тронуть зверя. Не стоит приводить в доказательство поразительного ума, проявленного благородным и неприступным животным, примеры, тешившие праздное любопытство. Но были и такие подробности, от которых становилось не по себе самым отъявленным скептиком и людям, которых ничем не проймешь. И рассказывали, будто временами лошадь начинала бить землю копытом с такой зловещей внушительностью, что толпа зевак, собравшихся вокруг поглазеть, в ужасе кидалась прочь, будто тогда и сам юный Метцингерштейн бледнел и шарахался от быстрого пытливого взгляда ее человечьих глаз. Однако из всей челяди барона не было никого, кто усомнился бы в искренности восхищения молодого вельможи бешеным нравом диковинного коня. Таких не водилось, разве что убогий уродец Паш, служивший общим посмешищем и мнение которого никто бы и слушать не стал. Он же, если его догадки заслуживают упоминания хотя бы мимоходом, имел наглость утверждать, будто хозяин, хотя это и не всякому заметно со стороны, Каждый раз, вскакивая в седло, весь дрожит от безотчетного ужаса, а после обычной долгой проскачки возвращается каждый раз с лицом, перекошенным от злобного ликования. Однажды, ненастной ночью, пробудившись от глубокого сна, Метцингерштейн с упорством маньяка вышел из спальни и, стремительно вскочив в седло, поскакал в дремучую лесную чащу. Это было делом настолько привычным, что никто и не обратил на отъезд барона особого внимания. Но домочадцы всполошились, когда через несколько часов в его отсутствие высокие, могучие зубчатые стены твердыни Метцингерштейнов вдруг начали давать трещины и рушиться до основания под напором могучей лавины синевато-багрового огня, справиться с которым нечего было и думать. Так как пожар заметили, когда пламя успело разгореться уже настолько, что отстоять от огня хотя бы малую часть здания было уже делом явно безнадежным, то пораженным соседям оставалось лишь безучастно стоять кругом в немом, если не сказать благоговейном изумлении. Но вскоре новое страшное явление заставило все это сборище тут же забыть о пожаре, засвидетельствовав тем самым Насколько увлекательней для толпы вид человеческих страданий, чем самые захватывающие зрелища разгула стихий. В дальнем конце длинной аллеи вековых дубов, которая вела из леса к парадному подъезду дворца Метцингерштейн, показался скакун мчащий всадника с непокрытой головой и в растерзанной одежде таким бешеным галопом, что за ним не угнаться бы и самому князю тьмы. Лошадь несла, уже явно не слушаясь всадника. Искаженное мукой лицо, сведенное судорогой тело, говорили о нечеловеческом напряжении всех сил. Но кроме одного единственного короткого вскрика, ни звука не сорвалось с истерзанных, искусанных в бессильной ярости губ. Миг и громкий настойчивый перестук копыт покрыл рев пламени и завывания ветра. Еще мгновение... Искакун единым махом пролетел в ворота и через ров мелькнул по готовой вот-вот рухнуть дворцовой лестнице и сгинул вместе с всадником в огненном смерче. И сразу же унялась ярость огненной бури. Мало-помалу все стихло. Белесое пламя еще облекало саваном здание и, струясь в мирную заоблачную высь, вдруг вспыхнуло, засияла нездешним светом, и тогда тяжело нависшая над зубчатыми стенами туча дыма приняла явственные очертания гигантской фигуры коня.